Я их обоих любил. Он поцеловал ее? — Нет, — сказал он. И ты вспомни, Джонатан, как он в этом месте засмеялся. Это был короткий, беспощадный смех. Он был слишком застенчивый, чтобы когда-нибудь поцеловать. Даже Анну. Не думаю, что между ними что-нибудь было. Он был твоим другом, — сказал я. Он был моим лучшим другом. Тогда все было иначе. Евреи, неевреи. Мы все еще были молоды, и впереди у нас было так много жизни. Кто знал? Мы не знали. Вот что я пытаюсь сказать. Откуда нам было знать? О чем знать? — спросил я. Кто знал, что мы живем на острие иглы? — Иглы? — Однажды Гершель ужинает с нами и поет песню для твоего отца, которого держат на руках. — Песни? — здесь он спел песню, Джонатан — Я знаю, как тебя услаждает вставлять в повествование песни, но ты не можешь этого от меня требовать. Как я не старался вытравить эту песню из моего лобного места, она всегда там. Я застаю себя напевающим ее во время ходьбы и на занятиях в университете, и перед сном. Но мы были очень глупые люди, — сказал дедушка, и вновь проэкзаменовал фотографию и улыбнулся. Такие глупые. Почему? Потому что мы во многое верили. — Во что? — спросил я. — Потому что не знал. Я не понимал, почему ты задаешь так много вопросов, потому что ты чего-то не договариваешь Мне очень стыдно. Тебе незачем стыдиться, когда я поблизости. Семья — это люди, которые никогда не должны стыдиться тебя. Ты ошибаешься. Семья — это люди, которые должны стыдить тебя, если ты этого заслуживаешь. А ты этого заслуживаешь? Заслуживаю. Я пытаюсь тебе рассказать. Мы были глупы, — сказал он, — потому что во многое верили. Что ж тут глупого? Потому что нет в мире таких вещей, в которые стоит верить. Любовь, любви нет. Только конец любви. Добро — не будь дураком. Бог, если Бог существует, в Него не следует верить. Августина, — спросил я. Мне почудилось, что это та самая вещь, — сказал он. Но я ошибся. Возможно, ты не ошибся. Мы не смогли ее найти, — но это еще не знаменует того, что в нее следует верить. Какой прок в том, что ты не можешь найти? Скажу тебе, Джонатан, что на этом месте нашего разговора мы были уже не Алекс и Алекс, не дедушка и внук. Мы уступили место двум другим людям, которые могли лицезреть друг другу прямо в глаза и изрекать вещи, которые не изрекают. Когда я слушал его, я слушал не дедушку, а кого-то другого, кого-то, с кем я раньше никогда не встречался, но кого знал лучше, чем дедушку и человек, который слушал этого человека, был не я, а кто-то другой, кто-то, кем я раньше никогда не был, но кого знал лучше, чем себя самого. «Расскажи мне еще», — сказал я. «Еще? Гершель?» Это как если бы он был членом нашей семьи. «Расскажи мне, что произошло? Что произошло с ним? С ним? С ним? И со мной?» «Это произошло со всеми, можешь не сомневаться. Если я не еврей, это вовсе не значит, что со мной этого...» Не произошло. Чего именно? Надо было выбирать и надеяться, что выберешь меньшее зло. Надо было выбирать, — сообщил я Джонатану, — и надеяться, что выберешь меньшее зло. И я выбрал. И он выбрал. Что он выбрал? Что ты выбрал? Когда они захватили наш город, колки... Да, только не говори ему. Незачем ему говорить. Мы могли бы потом туда пойти утром. Нет... «Возможно, это пошло бы на пользу. Нет, — сказал он, — моих призраков там нет. У тебя есть призраки? Конечно, у меня есть призраки. На что твои призраки похожи? Они на изнанках моих век. Мои призраки обитают там же. И у тебя есть призраки? Конечно, у меня есть призраки. Но ведь ты еще дитя, я не дитя. Но ведь ты еще не познал любви. Это и есть мои призраки. Пустоты в любви. Ты мог бы нам это показать, — сказал я. Ты мог бы взять нас туда, где когда-то жил и где когда-то жила его бабушка. Зачем, — сказал он. Эти люди ничего для меня не значат. Его бабушка. Я не хочу знать ее имени. Он говорит, что незачем возвращаться в город, откуда он родом, — сообщил я джонатону Он ничего для этого не значит. Почему он ушел? Почему ты ушел? Потому что я не хотел, чтобы твой отец рос так близко от смерти. Я не хотел, чтобы он знал о ней, жил с ней. Вот почему я никогда не проинформировал его о том, что случилось. Я так хотел, чтобы он жил хорошей жизнью, без смерти, без выявлений.